Глава 9. Почти местерша, нетерпеливо расхаживая в кофте по своей комнате, мысленно отыскивала, кто мог быть первым виновником совершившегося ужасного события. Кто затеял эту шутку? Нет, ещё шутка ничего, рассуждала она. А кто пригласил Препотенского? Да и это не то, а кто меня с ним познакомил? Кто же, как не муженёк мой? Приходит, вот где. Рекомендую тебе Варнаву Васильича. Ну, погоди же, ты задам я тебе Варнаву Васильича. Но только где же это мой муж? Вопросила она, оглядываясь. Неужто он спит? Неужто он может спать после того, что случилось? Ну, я этого не могу, решила почтмейстерша и нетерпеливо выскочила в зал, где по обыкновению ночевал почтмейстер, изгоняемый при домашних счетах из супружеской опочивальни. Но к удивлению хозяйки, муж её здесь не было. А, это он от меня прячется. Он теперь храпит на диване в конторе. Ну да не будете же вы храпеть, и почтмейстерша опустилась в конторе. Почтмейстерша почти не ошиблась. Муж её действительно спал в конторе, но маленькая ошибка с её стороны была лишь в том, что почтмейстер спал не на диване, как полагала она, а на столе. На диване же спал препотенский, который после всего, что с ним здесь произошло, боялся идти домой, опасаясь, не подкарауливают ли его где-нибудь за углом ахила, и уговарил почтмейстера дозволить ему переночевать для безопасности. Почти местер на это согласился тем охотнее, что видя жену свою в состоянии крайнего раздражения, он и сам находил выгоды иметь в эту пору около себя в доме чужого человека. И потому он не только не отказал Варнави в ночлеге, но даже как любезный хозяин предоставил в его пользование стоявший в конторе диван, а сам лёг на большом сортировальном столе и закрылся с головой снятым с этого же стола канцелярским сукном. Дверь из комнаты в контору, где спали почтмейстер и припотенский, была заперта. Это ещё более взбесило энергическую даму, ибо по уставу дома ни одна из его внутренних дверей никогда не должна была запираться от её хозяйки на контроле, а в конторе почтмейстерша считала себя такой же хозяйкой, как и в своей спальне. И вдорук неслыханная дерзость. Почтмейстер шевски пела, Она ещё раз потрогала дверь, но дверь не отпирается. Крючок постукивает, но сидит в петле. А между тем сквозь дверь слышно два дыхания. Два. Можно представить себе весь ужас, объявший сердце жены при таком внезапном открытии. Оскорблённая в своих правах супруга кинулась назад по коридору и вбежав в кухню, бросилась к столу. Долго она шарилась в тьмах руками по большому ящику, в котором кишел рой прусаков, и наконец нашла именно то, что ей здесь было нужно. Это был нож. Огромный интерес, возбуждаемый этой устрокой, заставляет на ней приостановиться, чтобы дать читателю приготовиться быть свидетелем ужасного события.